Глава 16 Его Королевское Величество. Алексис. «Дети! Маленькие каскары! За одну кентену они умудрились перевернуть весь дом вверх дном. Сначала залезли ко мне в кабинет и поменяли артефакты на камни со двора. Хорошо, что все опасное я хранил в сейфе. И они хотя бы не поранились» потом мальчишки запустили десяток личинок жуков водяников в ванную и те задорно выныривали из канализации всякий раз когда я пытался сходить в туалет подговорили деда и скрыли иллюзии все двери в стенах испекли мне пирог с осами и пожарили муравьиные яйца у гвозда в кухню так что за это на тивард причитала еще два дня Но и этого им оказалось мало. Притащили в мои покои змееныша размером с руку, спасибо хоть не Давидова, и положили под подушку. Меня и так постоянно мучили повторяющиеся кошмары, а теперь поспать хоть немного стало просто нереальной задачей. Днем дети и рабочие дела, а по ночам свинцовый туман и невозможные глаза незнакомого мага. Я уже понял, несмотря на то, что внушение менталиста никто не обнаружил, оно было. И сейчас трещало по швам, готовое лопнуть в любой момент. Я не знал, что предпринять, потому что срыв ментальных барьеров мог закончиться чем угодно, вплоть до полного сумасшествия. Мучительное напряжение в голове с каждым днем только усиливалось, и я не знал, когда случится срыв, но не мог не понимать, что он произойдет. Идти к другому менталисту опасался. Еще одно вмешательство могло только усугубить и без того тяжелую ситуацию. До невозможности хотелось оказаться рядом с Аней, увидеть ее улыбку, объясниться так, чтобы она поняла, что в самом начале я действительно всерьез хотел избавиться от нее. Потому что это было бы проще всего, но я же не смог и не смогу. Я скучал по жене. Пытался найти радость в общении с детьми, но их проказы порой просто выводили из себя. А когда к ним присоединились Анны, шалости приняли прямо-таки все государственные масштабы. Дом стал похож на террариум. Из всех углов вылезало, стрекотало и ползло нечто безобидное, но мерзкое на вид. Две служанки уволились. Осталась только Мариэль. И я даже проникся к ней сочувствием. Она мужественно сносила притащенных детьми насекомых или мелких рептилий и всем своим видом просила не сдавать ее дознавателям. Это было бы непедагогично и в корне неверно. Но где я еще найду домашнюю прислугу, которая без истерик вынимает тяжеленных бородатых жаб из-под одеяльников, прежде чем их стирать?» Экономка Зайтана Тиварт пока мужественно отражала удары судьбы. Правда, разговоров со словами «Эх, семью бы вам лей, и «Хочется слышать топот маленьких ножек» больше не заводила. Топот маленьких ножек, кстати, стоял такой, будто дома поселилось не пять, а пятьдесят мальчишек, а будто их в сапоги с железными подметками. Я пытался с ними разговаривать. Они каждый раз обещали так больше не делать, а потом делали нечто совершенно новое. Пришлось сильно повозиться, чтобы направить эту неуемную энергию в маломальски конструктивное русло. Мы с детьми и отцом начали строить домик на дереве. Если потребуется, устроим целое древесное поселение со своим приказом, лишь бы дети были пределе. Я как раз размечал доски для распила, когда со мной связался Асен. «Алекс, благо, у меня важный разговор». В голосе друга чувствовалась тревога. «Благо, дружище, переходи порталом в Элягар, мы во дворе». Спустя минуту Асен уже стоял на полянке, наблюдая за тем, как мы с отцом отряхиваемся от опилок. «Дети, продолжайте работу! Нам с вашим дедушкой нужно отлучиться по делу!» — крикнул я. Одарив друга гостеприимной улыбкой, я похлопал его по плечу и повел в кабинет. — Располагайся, напитки, еда. — Еда не нужна. Я недавно обедал, а из напитков, пожалуй, что-то покрепче. Ответил друг, и я заметил, насколько он нервничает. — Как дела? Какие новости? Попытался сбавить градус напряженности я. Голему соседа прекрасно прижился. У него каждый вечер новая шляпа, причем именно такая, как носит Юстас. Дети соседей в восторге, а его благоверное рвет и мечет. Голема разрисовывают каждый день, а она его отмывает с упорством, достойным лучшего применения. Так что спасибо за совет, хоть я уже и пожалел о таком подарке. Натужно улыбнулся Асен. Ты мог бы пригласить и Аню тоже. Я бы хотел задать ей несколько вопросов. Мы с отцом переглянулись. Она в Иртавилле, Уже Кентену отдыхает от нас. Зачем она тебе? Мне бы хотелось с ней переговорить. Если она отказывается приходить сюда добровольно, то могу вызвать ее как дознаватель. Вот теперь я удивился по-настоящему. Неужели все настолько серьезно? Нахмурился я. — Боюсь, что так. — Алекс, найди Избелу. я пока приведу Аню. Со мной она пойдет охотнее. Сказал отец и принялся открывать портал. Я прикрыл глаза и мысленно потянулся к матери, попросив ее прийти как можно скорее. В кабинете у меня было всего три кресла, включая мое. Поэтому я повел Осениса в гостиную и щедро налил ему травяного ликера. Сладкий Вераль вдруг категорически отвергал, предпочитая горьковатые настойки или пиво. Мама пришла следом за нами и приветливо поздоровалась с гостем. — Мама, это мой друг Асенис Мирокталь, королевский дознаватель. У него есть для нас важная информация. Асен, это Лея из Белла Иртовильдарин, моя мать. — Приятно свести с вами знакомство. Галантно кивнул друг и отодвинул для нее кресло за столом. Когда Аня вошла в сопровождении отца, я подавил желание шагнуть к ней и стиснуть в объятиях. Ее растерянный и обеспокоенный вид трогал до глубины души, хотелось обнять, утешить и защитить. Единая села в дальнее от меня кресло через стол, и это неприятно кольнуло самолюбие. Она даже находиться рядом со мной не хочет. Пока я отвлекся, Асен уже успел рассыпаться в любезностях перед женой. — Алекс, что ты задумал на этот раз? Раздался мелодичный голос Ани. — Аня, познакомься, это мой друг, Асенис. Это он помогал мне вас искать. Асен — это та самая Аня. — Благо, лей Асенис. Приветливо поздоровалась единая. В тоне, которым она говорила со мной, не было и половины этого тепла. Благо ли, она? Теперь я вижу, почему Алексис потерял голову. Приятно познакомиться. Взаимно. Отец расположился рядом с гостем, сев в одно из кресел и выжидательно глядя на нашего визитера. А сэн, что за серьезный разговор?» «Алекс, я даже не знаю, с чего начать». Но у меня есть весомые подозрения, что Ферралис хочет от тебя избавиться. Последние несколько дней его помощники собирают на тебя материал. Подняли старые данные времен войны, опрашивают свидетелей. Такое на моей памяти случалось уже дважды, и оба раза заканчивалось казнью объекта столь пристального внимания. Тогда речь шла не о единственном наследнике одной из старших семей, а о более простых леях. Но меня пугает тенденция. Когда ты умудрился перейти дорожку к королю? Ничего не понимаю. Последний раз я видел Ферралиса к Кентену назад, когда он вынес вердикт по моему прошению об определении места проживания детей. Аня немного надерзила ему, и он назначил десять плетей наказания, и я взял их на себя. Конечно, я еще тогда удивился. Не настолько дерзко она отвечала, чтобы сразу десять ударов схлопотать. Кроме того, он не мог не понимать, что я не дам ее в обиду и возьму наказание на себя. Наверняка понимал, поэтому и назначил именно десять ударов. Значит, изначально в тебя и метил. Может, ты обратил внимание на что-то еще необычное? Впился в меня глазами друг. Пожалуй, нет, ты знаешь, он меня всегда недолюбливал. Спину рассек, будь здоров. Но необычное не припомню. Ответил я. «В самом конце, помнишь, он сказал, что попросит тебя об услуге?» «Посмотрела на меня единое. Что-то о том, что ты слишком часто стал обращаться». «Да, в конце он действительно сказал, что может обратиться ко мне за услугой. Но ты же знаешь, что это в любом случае возможно. Поручение короля я еще не исполнял. Пожал плечами я». «Что такое поручение короля?» Взволнованно спросила Аня. «Это древняя традиция. У каждого лея король имеет право попросить об услуге. Один раз за жизнь. Это может быть что угодно. От банальной просьбы выдать за короля или его сына свою дочь до требования начать войну с соседом». Король не может отбирать собственность, но может потребовать продать ее казне по рыночной цене. Вообще про эту традицию редко вспоминают. А выполнившему поручение присваивают еще одну частицу к фамилии. Пояснил отец. Мой дед был верокт. Выполнил поручение короля, теперь мы вероктали. Добавил Асенис. И какое это было поручение? Убийство. Мой дед был известным сыскарем. Тогдашний король поручил ему разыскать и убить человека, которого подозревали в покушении на принцессу. У деда получилось. — И что королю может понадобиться от Алекса? — удивилась Аня. — Вылечить кого-то? — Вряд ли. Возможно, он захочет получить бирюзу из другого мира. Я слышал, что казна в бедственном состоянии. Хотя не могу предположить причин. Старый король всегда хвастался тем, насколько полны наши сокровищницы, ответил Асен. Война дело дорогое, заметил лей Арванис. А король, как я наслышал, не воздержан в тратах. На моем аукционе он не стал делать покупок, хотя и торговался. Задумчиво протянула жена. Он может питать интерес к Ане. Вспомнил я то, что говорил Асен после аукциона. — Да, безусловно. — Если он тебя казнит, то, сам понимаешь, путь к Ане станет свободен, — ответил друг. — Именно поэтому я попросил тебя пригласить жену. — Анна, расскажите, что именно говорил вам король, как он смотрел, что предлагал. Это важно. — Он действительно оказывал знаки внимания. — Называл то ли прелестной, то ли прекрасной, точно не помню, — тихо ответила жена. — Пригласил на прогулку, а я отказала. Мы как раз собирались уезжать в Вертовиль, и я не хотела задерживаться в столице. — Надо полагать, отказ ему не понравился, — хмыкнул отец. — Нет, не понравился, — подтвердила Аня, — но он с самого начала был мне неприятен. Одна только его манера говорить о себе в третьем лице чего стоит. Я бы не согласилась на прогулку, даже если бы других планов не было. Отказов он не прощает. Асенис со стуком поставил стакан на стол. Лия Анна надерзила ему дважды. Сначала на аукционе, а потом кентену назад. Фералис привык, что женщины падают к нему в постель по щелчку пальцев и боятся хоть слова сказать против. Даже если он им не нравится? Наивно поразилась Аня. Проще перетерпеть его домогательство пару ночей, чем подвергать опасности близких, ставить под удар свое имя и доходы. К тем, кто ему отказал, Фералис безжалостен. Но формально никакого предложения не было. Прошептала Единая и в ужасе посмотрела на меня. «Не станет же он казнить тебя лишь ради того, чтобы со мной переспать». «Станет, если ты зацепила его достаточно сильно!» Раздосадованно вздохнул отец. «Но как же... как же вы живете с таким королем?» Воскликнула Аня. «Осторожно живем, но сместить его с трона затея еще хуже, чем терпеть выкрутасы». Его двоюродный брат Аврелис официально отказался от престола еще перед войной с Альвой. Другого наследника нет, И претендентов полно, пояснил Осенис. К примеру, лей Арванис Иртовельдаран вполне мог бы притязать на трон. Тем более, что королевская кровь в нем течет, не так ли? Да, моя бабка была сестрой тогдашнего короля, кивнул отец. Но таких претендентов будет немало. Начнется новая гражданская война, а никто ее не хочет. Подрыв Капитолия и две войны сильно проредили ряды старших семей. Мы не хотим новых смертей и миримся с Самадуром Фералисом. Получается, что я сама? Начала Аня, но я ее перебил. Даже не думай винить себя в том, что наш король, помутившийся разумом от вседозвольности бабник. Асан, какие у меня перспективы? Думаешь, что он что-то раскопает? — Это тебя надо спрашивать, водятся ли за тобой грязные делишки. сенсор саркастично ухмыльнулся. — Вроде бы нет, хотя сам знаешь, что если не найти проступков, то всегда можно их придумать. — Ты военный герой. Сейчас твое имя очищено от слухов о связи с повстанцами, и у Фералиса нет формального повода. Особенно, если учесть... Какое положение в обществе занимают Лей Арванис и боковые ветви вашей семьи? Да и сам ты уже сделал себе неплохую деловую репутацию. Не думаю, что он осмелится открыто тебя подставить. Мне притит сам факт, что он копает в этом направлении. Отец, у нас есть надежный информатор при дворе. Спросил я. Естественно, к вечеру будем знать больше. Кивнул он. «Ассан, оставайся до ужина. Я познакомлю тебя с моими мальчиками». «Пожалуй, не откажусь», — кивнул друг. «Тогда пойдем строить домик на дереве. Лишние руки не помешают. Мама, ты разберешься по поводу ужина?» «Конечно». «Аня, пожалуйста, оставайся временно в Леогаре. Если король наведается в Иртовиль в наше отсутствие, то ничем хорошим это не кончится». «Разумеется, мы не будем считать это проигрышем пари или окончательным переездом. Временная мера, пока ситуация не разрешится. Здесь нам будет проще обеспечить твою безопасность. А если король решит наглянуть с визитом, то этикет позволит мне присутствовать при вашем разговоре». «Хорошо». Понятливо кивнула она, и я порадовался, что Единая не стала спорить. Когда нужно, Аня проявляет очень разумную покладистость. Невероятно ценное качество в женщине. Если нужны вещи, посмотри в гардеробный, — предложил я. Или закажи что-то из столицы. Только очень прошу, никуда не отправляйся одна. — Ладно. А где мальчишки? — спросила Аня, выглядывая во двор через окно. — Заняты, заговорщически улыбнулся я. Пойдем покажу. Мы отправились обратно на стройплощадку. Дети напилили кучу досок, явно не по тем размерам, что нужно, чему я лишь улыбнулся. Пока пилят дрова, они не пилят нервы, мне и не разносят дом. Я с гордостью представил Ассенису всех пятерых. — Погоди, Алекс, но ты же говорил, что у тебя только двое! — воскликнул дознаватель и хитро прищурился. — Я королевский следователь. И без проблем вычислю, кто именно. Мальчишки весело хихикали, пока он с подозрением их осматривал и даже обнюхивал. «Очень непростая задача», — рассмеялась Аня, весело глядя на смуглых кореглазых Толю и Колю, не похожих ни на кого из семьи. «Ага, вот этот, глубоглазый, явно влею Анну». Друг ткнул пальцем в Идима, и тот зашелся в заливистом смехе. А вот эти двое темненьких точно напоминают Лею и Сбеллу. И только вот этот... Он деловито ткнул в Лешу мою почти идентичную копию. Явно не твой. Дети хохотали, как ненормальные, а Асен сделал вид, будто так и не мог понять, кто из мальчишек мне родной. Называл их леями и ртувельдарынами и подговорил построить на соседнем дереве второй домик, в котором он мог бы состариться. Аня старалась не смотреть на меня, но улыбалась и не уходила. Со смехом наблюдала за театральными ужимками Ассена и что-то живо обсуждала с мамой. Вдоволь надурачившись, Ассен стал выдвигать различные проектные решения для домика на дереве например, веревочную лестницу из окна. Канат до соседнего ствола, укрепленную крышу для секретной посадки на крыларе. Все мальчишки восприняли его идеи с энтузиазмом. А я только посмеялся, когда они призвали его к ответу и заставили начать воплощать задумки в жизнь. «Хорошо, что дознаватели по долгу службы ходят в немаркой форме. Да и запасной пятарак для Асена у меня найдется». Спустя полчаса друг выглядел так, будто три последние годины прожил на лесопилке, но ни о чем не жалел. К ужину домик был частично готов. Пол и крыша хоть и не могли похвастаться ровностью, были на месте даже стояла одна из стен с окном, из которого до самой земли тянулась веревочная лестница. На некоторые соседние деревья вели канатные дорожки которые завтра мы планировали преобразовать в мостики. Идея оформлялась все четче. А мальчишки хоть устали и проголодались, но рьяно настаивали на том, чтобы вернуться и продолжить стройку сразу после ужина. Залечив все порезы, занозы и одну случайно разбитую коленку, я хотел было отправить детей мыться и переодеваться, но в этот момент нас ощутимо тряхнуло. По земле под ногами пробежала дрожь, исполинские деревья качнула, в доме со звоном лопнуло окно. Я тут же огляделся на жену, но ей ничего не угрожало. Она испуганно поднялась со стоящего на лужайке плетеного кресла и во все глаза уставилась на меня. Я протянул к ней руку, и единая молча подошла и встала рядом. Руку не взяла, зато фыркать не стала. Беспомощно заозиралась и спросила, что это было. Небольшие подземные толчки, ничего серьезного. Успокаивающим тоном ответил я. Если бы нам грозила опасность, то сработали бы сигнальные артефакты и зазвучала бы сирена, вернее, такой тонкий противный писк, невыносимый для ушей и побуждающий поскорее покинуть здание. Отец кивнул, подтверждая мои слова. — — Дед говорил, что Эллагар построен с учетом всех возможных мер против землетрясений, — сказала мама. — Господи, я всегда почему-то думала, что толчки — это когда земля ходит вверх-вниз, — заговорила единая, — а не из стороны в сторону. Ужас какой! И часто здесь случается подобное? — Нет. Последний раз серьезное землетрясение было почти триста лет назад. Небольшие толчки случаются везде и они не представляют опасности, — заверил Аню отец. — Знаете, я все же предлагаю поужинать на свежем воздухе, — улыбнулась мама. — Так всем будет спокойнее. Никто возражать не стал. Мальчишки помогли принести стулья и кресла, слуги вынесли стол. Мама дала распоряжение и скрылась в доме своего детства, чтобы проверить, все ли в порядке. Ужинали в итоге чуть позже запланированного, и я был несказанно рад, что за столом собралась вся семья. Отец последние дни вел себя на удивление сдержанно и душевно. Видимо, чувствовал вину за все оскорбления и обвинения, брошенными в меня из-за связи с повстанцами, которой не было. Поразительно, как мало оказалось нужно для счастья. С Аней бы еще помириться. Что бы там ни придумал Фералис, я не собирался покорно принимать уготованную им судьбу. Мужчина, которому есть за что сражаться, может быть страшным противником. Еда была подана вкуснейшая. Мама расстаралась. Для Ани отдельно подали на десерт сладкое, хотя ее возражение против кислых десертов я не понимал. Нет ничего приятнее, чем свежая нота после плотного ужина. Я получил ответ от своего друга. «Задержитесь после ужина», — коротко проговорил отец. Когда дети и их учителя разошлись, мы остались держать совет вместе с присоединившимися Анненами, которых обстоятельно ввели в курс дела. Мой друг говорит, что ненависть Фералиса к Алексу Это новость давно минувших дней. Король не просто не жалует моего сына, но и постоянно закидывал его в самые горячие точки сражений во время войны. Он окончательно сорвался с цепи три назад. С тех пор поднимает все архивные документы, связанные со службой Алекса. Все личные дела его друзей. Кстати, дело Ситочей в перечень не попало. Интересно, почему? «Арванис, почему мы узнаем об этом только сейчас?» — воскликнула мама. «Все делается очень аккуратно и медленно. Этим занимаются только два помощника, остальные даже не в курсе. Поэтому мой человек ничего не знал. Еще одному секретарю поручили отыскать наемника, специализирующегося на убийствах. Но мой источник не уверен, связано ли это с нашим делом». «Погодите-ка». «Зачем ему сторонние наемники, если у него есть специалисты по особым поручениям?» «Потому что нельзя просто так взять и убить Иртовельдарна без каких-либо последствий. У меня есть некоторое влияние. Кроме того, я неплохо осведомлен о жизни во дворце и сам по себе весомая боевая фигура. Со мной лучше не связываться в открытую». Сказал отец. — Значит, наемники, нужно усилить безопасность. Начал я размышлять вслух. Начиная с этого момента, только порталы и только в проверенных местах. Керраст, Иртовиль, Элегар, мой дом в столице и, пожалуй, в контору Тарниса. Этот его воспитанник, Айс, ух и хорош, сам Каскар, ему шепчет, когда тот колдует. — Такое силище! — добавил Асен. — Никаких крыларов, никаких пеших прогулок по столице. — Подождите, а что случилось три кентена назад? — спросила Аня и повернулась ко мне. — Да, действительно. Задумчиво посмотрел на меня Асен. — Мы с Ксендрой, наконец, пришли к соглашению. Я попросил Тарниса закончить информационную войну, а они с братом... Дали мне ряд очень полных и очень необратимых клятв. Получается, что она связана с Фералисом. Они же не знакомы. Если бы Ксендра его знала, то не упустила бы шанса стать фавориткой. А давайте рассуждать. Сколько попыток тебя убить она сделала? Спросил Асен. Пять. Виновато посмотрел я на единую, ощущая себя полнейшим Гайроном. Аннен кряхнул и тихо пробормотал что-то про тупоголовых желторотых капитанов. «И ты оставил ее в живых?» — взвился отец. «Итак, пять попыток. Никакого успеха. А затем клятвы очень полные и очень необратимые. Рискну предположить, что, совершив еще хоть одно поползновение в твою сторону, она умрет». Она, ее брат и их дети, если таковые есть или появятся. Клятва на крови. Даже так? Не буду спрашивать, как ты этого добился. Задумчиво проговорил друг. Хотя нет, буду. Как? Я же целитель. Могу воздействовать на нервные окончания и делать очень больно. А времени у меня было достаточно. Ксендра сдалась почти сразу, а Сандар продержался полдня. Но мы договорились. Клятвы я писал сам, тексты у меня остались. Могу дать почитать. Мы составляли их вместе с Тарном. Так что там должно быть все хорошо. Не принципиально. Я вот думаю. А не действовали ли они сообща? Помнишь, как король решил закопать то, что кто-то активировал твоих клещей. У меня еще тогда появились подозрения. Итак, ситочи выбыли из игры, и король зашевелился сам. Но они не знакомы. Я помню, сколько раз Ксендра говорила, что хочет познакомиться с королем, — возразил я. Хорошо, допустим. Да и потом, интересы у них изначально шли в разрез. Ксендра хотела избавиться от Ани, а король от тебя. А дальше с Ксендрой ты рассорился, и она захотела отомстить и тебе. Возможно, король об этом узнал и решил использовать ее. Подставить, а затем казнить за твое убийство, например. Но ситочи не смогли довести дело до конца, и сейчас Фералис ищет другие способы твоего устранения. Получается, что так? Пробормотал отец. И все это только из-за Ани. Есть ли у нас другие варианты, кроме преступления страсти? — что если у Ситочи есть некий покровитель, который хочет твоей смерти? — А Релей лишь исполняет чужую волю. — Предположила Аня. — Вы же говорили, что они невиновны в активации клещей. Может, от Алекса? Хочет избавиться кто-то другой? А Ксендра в этом замешана лишь косвенно. Может, она шпионила за Алексом или что-то подобное? Да, клещи тебе подсадили не ситочи. И случилось это явно давно, однозначно до того, как Фералис стал королем, ведь травму ты получил при подрыве Капитолия. Сказал Асен, ты исключаешь, что их могли подсадить в другой момент? Да, больше никаких провалов в памяти. А незаметно для целителя такое не сделаешь. И кто же этот загадочный покровитель, кому я перешел дорогу? — Вопрос на миллион. Завтра займусь отработкой контактов ситочей. — Кто бы это ни был, у него очень широкая сфера влияния. — Хмыкнул Асен. — Но я все же не исключаю того, что желающих убить Алекса. Несколько, и они между собой никак не связаны. Просто его рожа мало у кого вызывает восторг. «Лей, Асенис!» Укоряюще посмотрела на него мама. «Простите, дорогая Лея Иртавельдарен, но внешность Алекса явно <смех> не в вас!» Обаятельно улыбнулся и развел руками Асенис. «Я могу как-то помочь?» — спросил отец, возвращая всех к теме беседы. «Да, попросите ваш источник держать нос по ветру». «Если дело дойдет до найма убийц, мы должны знать. Кроме того, попробуйте узнать по своим каналам, кто может быть загадочным покровителем Ситочей, имеющим доступ в хранилище с уликами, если это не король». Размышлял Асен. «Пожалуй, стоит подключить Тарниса. Он тоже любит головоломки». «И выручать твою задницу!» — хохотнул друг. «А тут прямо два в одном». «Можно подумать, что я его задницу не выручал, и твою тоже!» — усмехнулся я. «Но не с такой регулярностью!» — возвел очи к небу Асеннис. «Иногда и порегулярнее!» Поднял бровь я, намекая на то, что по неприятностям любят шататься оба, а лечить отцепляемых по ходу дела болезней и ранений приходят ко мне. «Скорее бы уже женились и остепенились, что ли!» «И то верно!» Пошел на попятную друг. Я тут вспомнил, что у меня там голем, некрашенный. Дети не подкуплены, Юстас не выбешен. Пора мне. Отсалютовал он, поблагодарил за гостеприимство и угощение, а затем растворился в серой дымке портала. Алекс обеспокоенно посмотрела на меня Аня, и за один лишь этот порыв стоило поблагодарить Фералиса и его козни. Все будет хорошо, милая, меня не так просто убить. Я же целитель. Да, но есть дети, я... Мы твои слабости. Не говори так. Вы то, что наполняет мою жизнь новым смыслом. Я побеседую с Тарном, и мы усилим охрану. Тебе нечего бояться. Просто придется какое-то время посидеть дома. В кровати, например, очень безопасно, как я слышал. Я могу охранять тебя лично. Дразняще улыбнулся я, чтобы снять напряжение. «Алекс, это не шутки! Свяжись с Тарном! Запроси охрану!» «Обязательно!» — заверил я и хотел сострить на тему того, что она тоже могла бы охранять меня по ночам. Но взгляд зацепился за спешащую к нам за это анутивард. «Лей, Иртовельдарен!» — воскликнула она и тут же суетливо добавила. «Младший! Там люди короля требуют их принять срочно!» «Мы переглянулись. Видимо, усилить охрану мы не успеем», — проговорил отец, поднимаясь с кресла. Я бросил на жену прощальный взгляд и подмигнул. «Не расстраивайся, Аня. Если меня казнят, ты в накладе не останешься».